Большой каньон был неподалеку от Спрингдейла. Добрались до него быстро. Светлана все утро была молчалива, но легка, светла, нежна. Чувствовала себя так, словно только что выздоровела после тяжкой болезни. Ластилась ласково к Диме за завтраком. В машине положила голову ему на плечо. Молчала всю дорогу. Лишь однажды прошептала, как будто сама себе, «Господи, как мне хорошо с тобой! Не разочаруй меня!» «Это теперь главная цель моей жизни?» — серьезно ответил он. «Все остальное рухнуло. Все мои книги теперь будут посвящены тебе. Все мои дела только для тебя. Больше у меня ничего нет. Большой каньон не вызвал в ней того восторга, который она испытывала в Королевском каньоне. Светлана стояла на краю, держалась за железной поручни, глядела в синеватую даль, в бескрайнюю глубь ущелья, где далеко внизу проглядывалась светлела полоска реки Колорадо. Она-то и прорезала самое глубокое ущелье в мире — С этой стороны, где они были, рос реденький лесок, а на противоположной — голая равнина. Когда они поехали дальше, по краю Большого каньона, Светлана спросила, можно я позвоню маме? — Телефон в барсетке, — ответил Дима. Настроение у него сегодня тоже было покойное. Хотелось быть... Бережным со Светой, и он неторопливо, осторожно вел машину по извилистой прекрасной дороге, которая то углублялась в лесок, то вновь выходила на берег Большого каньона. Светлана вытащила телефон, набрала номер. — Мама, приветик. — Как ты, как папа? — Доченька, здравствуй. У нас-то все хорошо, слава богу. У тебя-то как? Сердце за тебя разрывается. Почему к тебе так милиция прицепилась? Что ты натворила? Меня опять терзали, где ты? Подаем дочь, словно я тебя в шкафу прячу. Что произошло? Мам, ты кому веришь? Мне или нашей придурочной милиции? Я тебе говорила, что один наш однокурсник попался на наркотик. Я ничего не знаю. То ли он их продавал, то ли покупал. А при ты? У меня с ним никогда никаких отношений не было. Всех его знакомых теперь таскают на допрос, выясняют. Кого нет в Москве, ищут. И ты бы к ним пришла, ответила на вопросы. Ну да, буду я из-за них свадебное путешествие прерывать. Мы с Димой все лето будем путешествовать. Все три месяца, до сентября. Сейчас мы уже не в Киеве, а во Львове, потом поедем в Прагу, в Вену. Я тебе буду изредка позванивать. Я хочу, чтобы ты была счастлива вместе со мной. Мама, поверь, я так счастлива. Я не представляла, что можно быть такой счастливой. Я в него все больше влюбляюсь и влюбляюсь. кто он скажи хоть в двух словах у нас дома его книги есть ты их читала они тебе нравились это дмитрий анохин я так счастлива что светлана вдруг услышала в трубке какой-то странный хрип словно мать стал кто-то душить она запнулась и закричала тревожно аллом мам ты меня слышишь он рядом Еле расслышала Света голос матери. «Спроси у него, ой, знал ли он Женечку Харитонову, и кто она ему?» Света отставила трубку, обернулась к Анохину, который с тихой улыбкой слушал ее разговор с матерью и спросила с тревогой в голосе, «Ты знал Женечку Харитонову? Кто она тебе?» «Это моя первая жена». Это было лет двадцать назад в Тамбове, — быстро ответил Дима и всполошился. «А что такое? — Мама! Он говорит, что Женечка — это его первая жена!» — крикнула, начиная дрожать Светлана.